Третье. Яйца. Безобидный с виду продукт, идеально упакованный самой природой, яйцо вызывает много споров. Это недорогой источник белка, витаминов и минеральных веществ, но в яичном желтке содержится много холестерина, примерно 250-270 миллиграммов, то есть Почти все те 300 мг холестерина, за пределы которых, как рекомендуют специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям, человеку не следует выходить в своем суточном рационе. Отдельные сторонники яичной диеты считают, что избыток яиц в пище не повышает уровня холестерина в крови. И действительно, яичная диета не у каждого вызывает повышение этого уровня. Однако исследования показывают, что по мере увеличения доли яиц в рационе химический состав крови у многих изменяется в худшую сторону. Страница 53. Так что же, с яйцами следует распрощаться? Ни в коем случае. Яичный белок прекрасная пища, в которой больше белка, чем в яичном желтке, зато совсем нет холестерина. Что надо делать? съедать три желтка в неделю, не больше. сюда должны входить и те желтки, которые используются в приготовлении тех или иных блюд. Готовя собственно яичное блюдо, омлет, скажем или гренки по-французски, берите два белка и один желток. В кулинарных рецептах, например, для приготовления теста, Часто требуется одно-два яйца. Вместо двух целых яиц берите три белка. Попробуйте воспользоваться яичными заменителями без холестерина. Если по рецепту нужно 3 или четыре яйца, возьмите 2 а остальное компенсируйте заменителем, в котором отсутствует холестерин. Сваренные вкрутую яичные белки можно есть в неограниченном количестве. Их можно добавлять в салаты и использовать в качестве наполнителей для сэндвичей. Желтки круто сваренных яиц скармливайте птицам. Время от времени лишний желток можно отдавать собаке или же взбивать ненужные сырые желтки с небольшим количеством воды и смазывать ими листья комнатных растений.